Глава 29. Полина шагнула под тёплые струи и в блаженстве прикрыла глаза. "О люблю такой релакс после активной тренировки. А для того, чтобы она оказалась таковой, Матвей очень постарался. Приятно удивило открытие, что он может быть серьёзным и собранным, когда хочет. А ещё, конечно, чего уж скрывать, впечатлила информация, что он организовал такую крутую сеть клубов". Естественно, не тот факт, что у него много денег. Это я и так прекрасно знала с первого момента знакомства, а то, что он в принципе способен на такое. Зарабатывать сам, руководить сотрудниками и бизнесом. Потянулась за шампунем, взяла самый первый из огромного ассортимента стоящих на полке вариантов, выдавила немного и принялась намыливать голову. Душевая мгновенно наполнилась нереально приятным сочетанием ароматов. Роза и яблока. Кайф. Смыла пену, а перед глазами проносились отдельные фрагменты тренировки. Как он брал мою ладонь и дотрагивался ею до своей шеи, подбородка. Кожа на подбородке чуть покалывала пальцы из-за щетины. Не могу сказать, что мне было неприятно. Понравилось прикасаться к нему. А да ещё как. А потом стоял так близко, но контролировал ситуацию, не позволяя лишнего. Несмотря на то, что мы находились там одни и клуб его, а значит, ничего не доказать, если что. Во время тренировки пересекал зону комфорта только по необходимости. И когда делал это, например, дотрагивался не взначай, мне нравилось. Понравилось проводить время с ним в таком близком контакте. В голове наметился полный сумбур, и я снова потянулась за шампунем. Вымою голову ещё раз, и пусть вода унесёт все ненужные мысли. Покинула душевую кабинку, подошла к вешалкам, взяла полотенце и принялась вытираться, продолжая размышлять. Нет, как бы то ни было, а я не должна показывать, что мое отношение к Багрову начало меняться. Неизвестно, как поведет себя. И еще решит, что я смягчилась из-за того, что узнала, насколько он богат, а не потому, что понравилась тренировка. Подумает, повелась на то, что владелец клубов. Оделась, подошла к зеркалу, убедилась, что выгляжу более или менее, подхватила рюкзак и вышла в холл. Принялась искать глазами Матвея. Парень как раз вывернул откуда-то сбоку, заметил и направился ко мне. По привычке принялась считывать его настроение. Хмурится, напряжён. Интересно, чем занимался, пока я была в душе? Всё в порядке? спросил, как только оказался рядом со мной. Да, в полном. У вас тут все условия для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Стараемся. Да. Возникла пауза. Не знала, что ещё сказать, и он молчал, а глаза горят каким-то лихорадочным блеском. И вообще, будто весь на взводе. Что с ним происходит? Какие-то проблемы в клубе, о которых он узнал, пока ждал меня? А у тебя всё в порядке? Рискнула спросить. Нет, не всё. Ну значит, я угадала. Какие-то проблемы с клубом? Нет, личного характера. Да? В голову полезли самые разные мысли. Может, здесь работает его девушка, хотя он же ни с кем не встречается вроде? Раз проводил кастинг. Ну, значит, бывшая, например, увидел её с другими и приревновал. Матвей, я домой поеду. Ты оставайся, если надо, решай проблема. Если бы всё было так просто. Я сама доберусь без проблем. Отвезу. Рюкзак сюда давай, помогу донести. Матвею не нужно, но он уже перехватил мой рюкзак, закинул на плечо и пошёл первым. Ничего не оставалось, как нагонять. Потом вспомнила про его правило, что нужно доставить девушку до дома, если увёз. Она успокоилась. Я уже ничего не смогу сделать, остаётся смириться. Попрощалась с персоналом на выходе и покинула клуб. В молчании дошли до машины, самой крутой из стоявших здесь сейчас, и уселись в салон. Матвей всё так же не глядя на меня завёл двигатель и выехал с стоянки. Ну, заедем куда-нибудь поужинать, вдруг спросил, когда пронеслись по улиц. Я не знаю, В моём голосе сквозила неуверенность, мелькнула мысль, что он всё же хочет поделиться своими мыслями, а по тому решительно отказаться не получилось. Хотя он же наверняка выберет что-то крутое, а у меня денег в обрез, то есть нет, добавила быстро. Почему нет? Он начал притормаживать, а потом завернул на стоянку перед небольшим ресторанчиком. Но это ничего не значит. Цены здесь могут быть даже выше, чем в каком-нибудь популярном месте. У меня с собой нет столько денег, сказала честно. Он усмехнулся, мурмцуя: "Ты серьёзно?" "Ну да." Заглушил мотор и вылез из машины. Обошёл её и распахнул дверцу. "Выброси из головы все глупости и вылезай." "Это не глупости. Давай уже, или решу, что тебя так повело от меня на тренировке, что боишься выдать своё состояние, поэтому отказываешься от ужина." "Что? Вот ещё." Выбралась из машины за какую-то долю секунды. "Ладно, посмотрю, что там в меню. По крайней мере, на стакан воды и какой-нибудь салат денег найду." охнула, когда Матвей вдруг чуть прижал к дверце, оттесняя обратно к машине. "Повело? Не мечтай, Багров. Принимаю твоё предложение только потому, что проголодалась после тренировки, и ты обещал. Тренировка закончилась, теперь могу вести себя как хочу". Одна его рука скользнула на Наталью, а ладонь второй легла на спину. Я задохнулась, упёрлась ладонями в его грудь. "Если не будешь вести себя прилично, я откажусь", выпалило на одном дыхании. Тело вдруг начало подводить. Мы в кафе идём, а не ко мне домой. Как я смогу вести себя неприлично там, Муромцева? От тебя всего можно ожидать. Уже жалею, что согласилась. Так уж и жалеешь. Да. Отвернулась и теперь чувствовала его губы у самого уха. Хм, а почему всё дрожишь? Не думаю, что это страх. Думаю, что-то другое. Признайся, Полина, что я тебе нравлюсь. Помечтай и отпусти сейчас же, я ухожу. Снова начала вырываться. Иначе применю что-нибудь из приёмов, которые ты показал. Нравлюсь? Нет. Так уж и нет. И тут словно вспышка. Он решил точно так, как я боялась, что решит. Показал клуб, я узнала, что он владелец, и теперь, согласно его плану, должна сдаться, должна впечатлиться крутостью, деньгами и стать более доступной и сговорчивой. Во мне начала просыпаться злость. Вырываться я перестала, но всё тело напряглось как струна. Если не отпустишь, я никуда с тобой не пойду. отчеканила по слогам. Уж точно решила, что вырвусь во что бы то ни стало, если не послушает. Но он отпустил и даже отошел на некоторое расстояние. Пошли уже, есть охота. И давай без заморочек, типа, сама заплачу и так далее. Лень напрягаться и спорить с тобой. Лучше потратить это время на что-то более приятное. Не стала интересоваться на что, например, вообще не буду его слушать, а сделаю по-своему.